Глава десятая. Лика. «Я тебя жду». Прочитав сообщение, печатаю равнодушное. Ок. А сама нервно поправляю поясок на своем платье. Быть порядочно опаздывающей на свидание девушкой у меня не вышло. Легкие локоны как-то без проблем собрались в небрежный хвост на одну сторону, а темно зелёное платье Миди очень быстро отгладилось и наделось. Готова я была еще минут 20 назад, поэтому все это время топчусь в холле общежития под подозрительным взором консьержки Бабы Нюра, кусая губы, бросая взгляд на экран телефона 19.03. Рано, мне нужно еще несколько минут для того, чтобы опоздать, хотя уже с трудом удается удерживать себя на месте. Но в 19.06 мое нервное отомление все-таки подталкивает переступить порог общаги». Этот легкий трепет перерастает в нечто, что перебивает дыхание, когда на парковке замечают черный внедорожник. И Марка, вальяжно подпирающего капот, широко расставив ноги и спрятав ладони в карманах черных джинсов. И эта серая футболка пола. Боже, зачем она так идеально обтягивает крепкий торс и подчеркивает смуглую кожу с татуировками на руках? Мне теперь куда деть этот скручивающий теплый узел в животе? Я и так весь прошлый вечер и сегодняшний день слишком часто ловила себя на этом ощущении. А после нашей очередной ночной переписки оно вообще отказывалось покидать мое тело. Заметив меня, Марк отрывается от машины и делает шаг навстречу. Мы останавливаемся друг напротив друга и замираем в какой-то неловкости, словно оба мешкаем, решая, будет ли достаточно простого «привет» или можно позволить себе что-то ещё. Вежливое рукопожатие или даже невинный поцелуй в щеку, например. Но Марк решает всё одной расслабленной улыбкой и горящим взглядом, пуская ими поток жарких мурашек. Привет, ты шикарна. Спасибо. С маковыми щеками улыбаюсь в ответ и сжимаю пальцами маленькую сумочку, болтающуюся у меня на плече. Я не сильно опоздала? Нет, но времени до полных сумерек у нас не так много. Сумерек? Я озадаченно прищуриваюсь. Марк, загадочно сверкнув глазами, уже галантно открывает мне пассажирскую дверь. Садись в машину, скоро все узнаешь. Не сводя взгляда с таинственного выражения лица громова, я послушно усаживаюсь на переднее сиденье. Запах натуральной кожи и аромат парфюма Марка, витающие в салоне авто. И мое сознание выполняет виражи. Все нормально? Сев в машину, Марк бросает на меня настороженный взгляд. Уверенно киваю болванчиком, не забыв похлопать ресницами. Конечно, ненормально. Последние несколько дней я вообще не чувствую себя нормальной. Рассеянная и со странным пульсирующим чувством в груди. Отлично. Тогда поехали. Грамов заводит машина и переключается на происходящее перед ее капотом. Но как только его руки ложатся на руль, я напрягаюсь, замечая на его широких ладонях множество свежих ссадин. Костяшки длинных пальцев, сжимающих руль, просто усыпаны ими. Вчера этого не было. Я точно помню. Да и отметины на лице Громова уже практически не видны. Но вот руки... «Марк, а что это?» «Где?» Отвлекшись от дороги, он удивленно осматривается по сторонам, а потом поворачивается и ко мне. Молча впиваю взглядом в его разбитые костяшки правой ладони. «А, это...» — хмыкает Громов, перебрав пальцами по рулю. Это торжество справедливости. «В смысле? Взволнованно выпрямляюсь на сиденье. Ты опять с кем-то подрался?» «Да все с тем же». Легко отмахивается этим ответом Марк. Пару секунд задумчиво туплю, вникая в смысл сказанной фразы, а потом догадка бьет меня по голове. «Зачем, Марк? Не сдерживая негодование и испуг. Тебе мало выговора и проблем». «Лика, не кипишуй так». «А если бы с тобой что-то случилось? А если бы он...» Я прочитаю без остановки, потому что в моей голове уже развернулся целый боевик, и это жутко. «Ничего бы не случилось. Мы с пацанами нашли его и просто поговорили». Расслабленно смеется Марк, откидывая спиной на сиденье и продолжая следить за дорогой. «Но мне приятно, что ты переживаешь за меня». Осуждающе смотрю на выточенный грубоватыми линиями профиль Громова. «Ну и зачем ты это сделал?» Затем что никому не позволю тебе обидеть, ясно, рыжик? Заявляет он. Это звучит так твердо и непоколебимо, что я мгновенно тушуюсь и прячу свой взгляд в колени. Рыжик. Вообще я не люблю это прозвище, но хрип хрипатца его голоса. Рыжик. Он хоть живой? Бурчу Марко, монотонно царапая ногатком ткань платья. Конечно. Фыркает громов. Просто пару раз придется сходить к стоматологу. «Не делай так больше. все можно решить словами». «Лика, какая же ты у меня маленькая и наивная!» Слышу в интонации Марка неприкрытую иронию. Я тут же теряю интерес к своим коленям, повернувшись к водителю, возмущенно восклицая, ещё инстинктивно притопнув ногой. «Я не маленькая!» И ещё хочется добавить «не у тебя», но почему-то легко проглатываю эту ремарку. От моего возгласа улыбка, играющая на лице Марка, становится еще шире. «Немаленькая». Без ехидства передразнивает он. И повернув голову всего на секунду, игриво ведет широкими бровями. «Посмотрим, насколько немаленькая окажется нетрусихой. Мы почти приехали». «И только тогда я наконец замечаю, что мы успели выехать куда-то в район промзоны». В сгущающихся сумерках за окнами машины с одной стороны виднеются огромные здания, очень смахивающие на какие-то склады. С другой — длинная, ровная, заасфальтированная полоса дороги. «Мы где?» Я с волнением ёрзаю на сиденье, осматривая незнакомые пейзажи за окном. Но Громов как будто внезапно оглох. Он возвращает все внимание дороге и держит таинственное молчание, пока автомобиль уверенно петляет между постройками. Собираюсь еще раз более настойчиво задать свой вопрос, но он так и зависает в воздухе. Ответ «Где мы?» и «Зачем здесь?» приходит сам собой. Стоит машине остановиться за углом одного из складов. Потому что понимаю, это не склады, это ангары. Автомобиль Марка притормозил четко у того, из распахнутых ворот которого выглядывают лопасти пропеллера. «Нет, нет, нет!» От увиденного и понятного испуганно распахиваю глаза, уставившись на Громова, который спокойно глушит мотор и, не глядя на меня, выскальзывает из машины. Широкими уверенными шагами обходит ее впереди, но, открыв мне дверь, Марк тут же получает мое однозначное. «Нет, ты с ума сошел! «Лика!» — мягко тянет он. Положив одну руку на распахнутую дверь, а другую на крышу авто, слегка наклоняется и заглядывает в салон где я уже категорично мотаю головой я не выйду одна лишь крупица мысль что мне нужно сесть вот в эту штуку с пропеллером которая отрывается от земли нагоняет такую панику что жизнь уже готова пронестись перед глазами почему марк складывает губы бантиком потому что о таком надо предупреждать выпаливаю я сердито смотря в невероятно спокойные и бездонно черные глаза «Разве о сюрпризах предупреждает? Я же не мог позвать тебя в банальный ресторан». «Да лучше бы был ресторан». Нервно усмехаюсь, но тут же прикусываю язык. «Блин, хоть бы не обиделся. Но я ведь правда очень и очень...» «Сильно боишься?» Марк правильно заканчивает мою мысль. Быстрее, чем я успеваю подумать об этом. Все так же излучая монументальное спокойствие, он плавно присаживается прямо передо мной, опершись на носки кроссовок. Его внимательный взгляд изучающе скользит по моему лицу. «Просто никогда не поднималась выше пятого этажа, поэтому да, боюсь». Честно признаюсь я, отчаянно кивая. «Я бы никогда не стал предлагать тебе что-то, в чем не уверен сам. Но здесь работают профессионалы своего дела. И тебе. Разве не хочется посмотреть на город с высоты птичьего полета на закате?» Марк с надеждой в голосе заглядывает в мои глаза. «Я правда очень боюсь». Произношу одними губами. Улыбнувшись, он расстроенно вздыхает. Продолжая сидеть на носках своих кроссовок, задумчиво отводит взгляд куда-то за мою спину. Несколько секунд молчит, а я напряженно наблюдаю за его реакцией. Но ведь обижаться на это как-то неправильно. «Слушай, насильно я тебя туда не потяну, и не обижусь, если откажешься уже точно». Марк снова поднимает на меня взгляд. «Искренне теплый и пронзительный, а меня опять прошибает от того» как в очередной раз он считывает все, что в моих мыслях. «Как так?» Неожиданно его ладонь тянется к моему лицу. Марк аккуратно проводит шершавыми костяшками пальцев по скуле вниз, а мое дыхание перехватывает где-то на полувдохе. Я замираю под натиском взгляда невероятно гипнотизирующих глаз. Разум отчаянно кричит. «Лика, ты боишься высоты!» А вот сердце тут же глушит это громкими ударами. Но я осмелюсь попросить тебя лишь об одном — о доверии. Продолжает Марк. Убрав ладонь от моего лица, он раскрывает ее передо мной, словно предлагая коснуться. Ну же, Рыжик, соглашайся. Его хриплый шепот горячо вонзается мне под ребра. Доверься мне. Сможешь.